Глава 36. 27 марта 1942 года погода стояла холодная и пасмурная. Мне надо было переправить в Верьер, что в 10 километрах от Клери, два новых приемника типа АМК-11 и некоторое количество игрушек, козий помет со взрывателями замедленного действия и зажигательных сигарет. Все это я завалил соломой и досками, которые взял у Бюи. Доктор Гардье одолжил мне свою повозку. Конь Клементен бежал бодро. Для виду я положил на солому несколько воздушных змеев. Отношение к мастерской амброаза Флюри пока еще было благосклонное. Она даже значилась в списке поощряемых видов деятельности комиссариата по работе с молодежью, как нам сообщил сам мэр Клири. Я ехал по дороге мимо гусиной усадьбы. Доехав до входа, я увидел что ворота широко распахнуты. У меня были к усадьбе довольно странные чувства. чувство хозяина или, точнее, хранителя памяти. Зная, что ничего не могу поделать, я все же не терпел непрошенных гостей. Я остановил Клементина, слез и пошел по главной аллее. Надо было пройти метров сто. Я был в 20 шагах от бассейна, когда заметил что на каменной скамье справа под голыми каштанами сидит человек. Он опустил голову и спрятал нос в меховой воротник пальто. В руке он держал трость и что-то чертил ею на земле. Это был Стас Броницкий. Я не ощутил никакого волнения, у меня не забилось сердце. Я всегда знал, что жизнь не лишена смысла и старается изо всех сил, хотя порой ошибается. Они вернулись. Браницкий как будто не видел меня. Он смотрел себе под ноги, концом трости он вывел несколько цифр и накрыл одну из них сухим листом каштана. Возле развалин усадьбы стоял Мерседес фон Тиле. Сквозь веранду и полуразвалившуюся лестницу проросли кусты. Крыша и чердак исчезли. Верхние этажи сгорели, сохранилась лишь нижняя часть фасада у входа, почерневшая от огня, С пустыми окнами. Огонь не тронул только комнаты первого этажа. Дверь была сорвана с петель каким-то охотником за дровами. Я услышал в доме смех лилы. Я застыл, подняв глаза. Сначала я увидел, как вышли Ханс и генерал Фон Тилли. Еще мгновение, и я увидел лилу. Я сделал шаг или два, и она заметила меня. Казалось, она не удивилась. Я стоял неподвижно. В ее появлении было что-то такое простое и естественное, что я сейчас не знаю, не объяснялось ли мое спокойствие сильнейшим шоком, лишившим меня способности что-либо чувствовать. Я снял каскетку как слуга. На Лиле была белая куртка, канатка и берет. Под мышкой она держала несколько книг. Она спустилась по ступенькам, подошла ко мне и, улыбаясь, протянула затянутую в перчатку руку. «А, Людо, здравствуй. Рада тебя видеть. Я как раз собиралась тебя навестить. Как твои дела, хорошо?» Я онемел. Теперь во мне поднималось изумление, переходившее в смятение и панику. «Хорошо, а ты как?» «Знаешь, среди всех этих ужасов, всего, что происходит, могу сказать, что нам повезло. Только вот отец... В общем, это болезнь, врачи считают, что она пройдет». «Извини, что я еще не была в ломот, но, поверь, я собиралась». «Да». Все было так вежливо, так светски, что, казалось, я вижу кошмарный сон. «Я приехала посмотреть, что осталось», — сказала она. Думаю, она имела в виду усадьбу. «Почти все сгорело, но, видишь, мне удалось найти несколько книг. Пруст, Маларме, валери Мало что уцелело». «Да». Я пробормотал, но ну, все еще вернется. Она рассмеялась. А ты не изменился. Все такое же немножко странный. Ты знаешь, я страдаю от избытка памяти. У нее промелькнул раздосадованный и слегка смущенный взгляд, и она быстро взяла себя в руки, и выражение ее глаз смягчилось. Я знаю, не надо. Конечно, после стольких несчастий прошлое кажется тем счастливее, чем оно дальше. «Да, правда. А Тат?» «Остался в Польше, не захотел уехать, он в сопротивлении». Фон Тиля и Ханс были в двух шагах и слышали нас. «Я всегда знала, что Тат будет делать что-то великое», — сказала Лила. «Да мы все так думали. Он один из тех, кто когда-нибудь будет вершить судьбу Польши, вернее того, что от нее останется». Фон Тиля скромно отвернулся. «Ты иногда вспоминала обо мне, Людо?» «Да». Ее взгляд затерялся где-то в вершинах деревьев. «Другой мир», — сказала она, — «как будто века прошли». «Но я не буду больше задерживать моих друзей, как твой дядя». «Продолжает свое дело». «По-прежнему воздушные змеи?» «По-прежнему. Но теперь он не имеет права запускать их высоко». «Поцелуй его от меня». «Ну, до скорой встречи, Людо. Я обязательно зайду к тебе. Нам столько надо сказать друг другу. Тебя не мобилизовали?» «Нет, меня освободили по болезни. Кажется, я немножко сумасшедшая, это наследственное. Она дотронулась до моей руки кончиками пальцев и пошла к машине, чтобы помочь отцу сесть. Она села между ним и генералом Фунтиле. Ханс сел за руль. Я услышал хохот ворон. Лила махнула мне рукой. Я ответил. Мерседес исчез в конце аллеи. Я долго стоял, пытаясь прийти в себя. Ощущение, что меня нет ни здесь, ни там, вообще нигде. Потом медленное нарастание отчаяния. Я боролся с ним, я не хотел изменять себе. Отчаяние всегда поражение. Остолбенев, не в силах пошевелиться, я стоял с каскеткой в руке и по мере того, как проходили минуты, Ощущение нереальности сгущалось у этих развалин в призрачном парке с белыми атыния деревьями, где все было неподвижным и мертвенным. Этого не может быть. Невозможно. Воображение сыграло со мной злую шутку. Оно подвергло меня пытке, чтобы отомстить за все, к чему я годами его принуждал. Еще одно видение, один из тех снов наяву, которым я так легко отдавался — и оно посмеялось надо мной. Оно не могло быть лилой, это видение, такое лощенное, такое безразличное и такое далекое от той, которая почти четыре года так ярко жила в моей памяти. Непринужденность тона, самовежливость, с какой она говорила, отсутствие всякого намека на наше прошлое в холодноватой глубизне глаз. Нет, ничего этого не было. Моя болезнь усилилась из-за одиночества — И теперь я расплачиваюсь за то, что слишком потакал своему безумию. Это просто страшная галлюцинация из-за нервного истощения и временного упадка духа. Мне удалось, наконец, выйти из транса и двинуться к воротам. Я сделал несколько шагов и заметил скамью, где только что видел, как мне казалось, Стаса Броницкого, рисующего на земле концом трости цифры воображаемой рулетки. Я едва решился опустить глаза, чтобы посмотреть и убедиться. Цифры были на месте, и на цифре семь лежал сухой лист. Едва понимая, что делаю, я доставил свой груз в Верьера и вернулся домой. Дядя был в кухне, он немного выпил, он сидел у огня, гладя кота Гримо, который спал у него на коленях. Мне трудно было говорить. С тех пор, как ее нет, она ни на минуту не покидала меня, А теперь, когда она вернулась, она совсем другая. «Черт возьми, мальчик, ты ее слишком долго выдумывал. Четыре года разлуки — слишком большой простор для воображения. Мечта коснулась земли, а от этого всегда происходят поломки. Даже идеи становятся на себя не похожи, когда воплощаются в жизнь. Когда к нам вернется Франция, увидишь, какие у всех будут физиономии, будут говорить — Это не настоящая Франция, это другая. Немцы заставили работать наше воображение в усиленном режиме. Когда они уйдут, встреча с Францией будет жестокой. Но что-то говорит мне, что ты снова узнаешь свою девчонку. Любовь — вещь гениальная, у нее есть дар все переваривать. Что касается тебя, то ты думал, будто живешь памятью, а на самом деле жил в основном воображением, — он усмехнулся. Воображение — неверный подход к женщине, Людо. В час ночи я стоял у окна с пылающим лицом, ожидая от ночи материнской ласки. Я услышал, что подъехала машина. Долгая пауза. Скрип лестницы. У меня за спиной отворилась дверь. Я обернулся. Какую-то долю секунды дядя стоял один, с лампой в руке. Потом он исчез, и я увидел Лилу. Она всхлипывала. Казалось, это стонет ночной лес. Ее стоны звучали, как мольба о прощении, потому что никто не настрадался не намучился так, как она. Я бросился к ней, но она отступила. «Нет, Людо, не трогай меня. Позже. Может быть, позже. Сначала нужно, чтобы ты знал, чтобы ты понял». Я взял ее за руку. Она села на край кровати, съежившись в своей куртке, смирно сложив руки на коленях. Мы молчали. Слышно было, как скрипят голые ветки деревьев. В ее глазах было выражение почти молящего вопроса и нерешительности, как если бы она еще сомневалась, может ли мне довериться. Я ждал. Я знал, почему она колеблется. Для нее я все еще был тот Людо, какого она знала. Нормандский деревенский парнишка, который провел три года войны рядом со своим дядей, его воздушными змеями и мог не понять. Рассказывая мне все, она без конца будет повторять с тревогой, почти с отчаянием. Ты понимаешь, Людо, понимаешь? Как бы уверенная, что эти признания, эта исповедь за пределом того, что я могу постичь, принять и тем более простить. Она бросила на меня еще один умоляющий взгляд, потом начала говорить, и я почувствовал, что говорит она не столько для того, чтобы я знал, Сколько для того, чтобы попытаться забыть самой. Я слушал. Сидел на другом конце кровати и слушал. Я слегка дрожал, но должен же я был разделить с ней эту ношу. Она курила сигарету за сигаретой, и я подносил ей огонь. Керосиновая лампа соединяла на стене две наши тени. 1 сентября 1939 года немецкий броненосец Шлезвих гольштейн Без объявления войны открыл огонь по польскому гарнизону полуострова Гродок. Остальное за несколько дней докончило авиации. Мы все попали под бомбежку. Таду удалось соединиться со своей боевой группой, знаешь, с теми, что проводили политические собрания, когда ты был у нас. Я помню. За две недели до этого Брун уехал в Англию. Нам удалось спрятаться на соседней ферме, отца был шок, мать в истерике. К счастью, я встретила одного немецкого офицера. Он был джентльмен. Есть и такие. Она боязливо посмотрела на меня. Надо было прежде всего выжить, спасти своих. Ты понимаешь, Людо, ты понимаешь? Я понимал. Связь продолжалась три месяца. Потом его послали в другое место, и... Она замолчала. Я не спрашивал после этого кто? Сколько еще? Со своей проклятой памятью я не стремился открывать подобный счет. Надо было прежде всего выжить, спасти своих. Если бы Ханс нас не разыскал, нам удалось бежать в Варшаву. Не знаю, что бы с нами стало. Он служил во Франции и добился перевода в Польшу, только чтобы позаботиться о нас. О тебе. Он хотел жениться на мне, но нацисты запрещают браки с польками. «Подумать только, а я ведь мог его убить, — сказал я. Во-первых, я мог его задушить, когда он набросился на меня в детстве у старого источника, а потом во время нашей дуэли в Гродоке. Решительно есть бог на небесах». Мне не следовало говорить так саркастически, я поддался слабости. Она внимательно посмотрела на меня. «Ты изменился, Людо. Прости, дорогая». Когда Гитлер напал на Россию, Ханс последовал за генералом Фунтиле на фронт под Смоленск. Мы бежали в Румынию. Сначала у нас еще оставалось немного драгоценностей, но потом... Она стала любовницей румынского дипломата. Потом врача, который ее лечил. Аборт, едва не стоивший ей жизни. «Ты понимаешь, Людо, понимаешь?» «Я понимал. Надо было выжить, спасти своих». Она завела себе друзей в дипломатических кругах. Ее отец и мать ни в чем не нуждались. В общем, в этой истории с выживанием она легко отделалась. В сорок первом нам, наконец, удалось получить визу во Францию, благодаря одному человеку в посольстве, с которым я... с которым была знакома. Но у нас не было больше ни гроша, и... Она замолчала. Я чувствовал, что во мне растет улыбчивое спокойствие, как будто я знал что в главном ничего не может с нами случиться. Я бы не сумел объяснить, что понимаю под главным, и поскольку неизвестно, как любят другие, не хотел бы казаться хвостуном. Я мельком подумал о нашем прекрасном мореходе, который был так хорош в голубом небе, потом исчез, а затем нашелся, весь израненный, искалеченный, разбитый и разорванный. Не знаю, затронуло ли во мне страдание древнюю христианскую жилку — но, как я уже говорил, я точно понял, что значение не имеет. «К черту доброе старое «все понять – значит все простить», которое М. С. Пендер в классе когда-то предложил нам прокомментировать. Это выражение затаскано по сточным ямам забвения и смирения. Я никогда не проявлял к леле терпимости. Легко доказать, что терпимость иногда ведет к нетерпимости, и людей часто завлекали обманом на эту дорожку». Я любил женщину со всеми ее несчастьями, вот и все. Она напряженно смотрела на меня. «Я часто хотела дать тебе знать о себе, прийти сюда, но я чувствовала себя такой... виноватой». Она ничего не сказала. «Лила, послушай, в наше время вина, лежащая ниже пояса, ничто, как, впрочем, и в любое время. Виновность ниже пояса — почти святость по сравнению со всем остальным». «Как то изменился, Людо?» «Может быть. Немцы мне очень помогли. Говорят, самое ужасное в фашизме — его бесчеловечность. Да. Но надо признать очевидное. Эта бесчеловечность — часть человеческого. Пока люди не признают, что бесчеловечность присуща человеку, они будут жертвами благонамеренной лжи». Вошел кот Гримо, задрав хвост, и стал тереться о наши ноги, требуя ласки. «Первые шесть месяцев в Париже ты себе представить не можешь. Мы никого не знали. Я работала официанткой в пивной, продавщицей в призюник. У матери были страшные мигрени». «Ах, мигрени, это ужасно». Что до отца то он, так сказать, потерял зрение. Что-то вроде умственной слепоты. Он закрыл глаза на окружающую действительность. «Нам с матерью пришлось ухаживать за ним, как за ребенком». Он был другом Томаса Мана, Стефана Цвейга. Для него Европа была несравненным светом. И вот когда этот свет угас, и все, во что он верил, рухнуло, он как бы порвал с действительностью. Никаких реакций. Черт, — подумал я, — неплохо устроился. Врачи все перепробовали. Я чуть не спросил, даже пинок под зад. Но приходилось щадить этот старый аристократический фарфор. Я был уверен, что Броницкий нашел способ переложить всю ответственность на жену и дочь. Не мог же он позволить себе знать, что делает его дочь, чтобы выжить, спасти своих. Он защищал свою честь, вот и все. Наконец мне удалось найти работу манекенщицы у Коко Шанель. «Коко как?» «Шанель, знаешь, знаменитая портниха». «Ах да, конечно, прелестный уголок». «Что?» «Нет ничего» но я зарабатывала недостаточно, чтобы хватило родителям и вообще... Молчание. Кот гримо переходил от одного к другому, удивленный нашим безразличием. Молчание заползало в меня, заполняло меня всего. Я ждал этих, ты понимаешь, Людо, понимаешь, но видел только не мое отчаяние в ее взгляде опустил глаза. «Нас спас Георг». «Георг?» «Георг Фонтилия, дядя Ханса». Наши владения у Балтийского моря были рядом. Да, да, ваше владение, конечно. Его назначили во Францию, и как только он узнал, что мы в Париже, он все взял на себя. Устроил моих родителей на квартире возле парка Мансо. А потом Ханс вернулся с Восточного фронта. Она оживилась. Знаешь, я даже смогла продолжать учебу. У меня диплом Французского лицея в Варшаве. Я запишусь в Сарбону, может быть, даже в школу Лувра. Я увлеклась историей искусства. «Историей искусства?» — у меня перехватило горло. «Да, кажется, я нашла свое призвание. Помнишь, как я искала себя? Кажется, теперь я себя нашла». «В добрый час». «Конечно, потребуется много мужества и настойчивости, но думаю, что я справлюсь. Я бы хотела поехать в Италию, особенно во Флоренцию, осматривать музеи. Понимаешь, возрождение...» Но надо подождать. Действительно, Возрождение может подождать. Она встала. «Хочешь, чтобы я тебя проводил?» «Нет, спасибо. Внизу Ханс в машине». В дверях она остановилась. «Не забывай меня, Людо». «У меня нет дара забывать». Я вышел с ней на лестницу. Бруно в Англии, он летчик-истребитель. Ее лицо осветилось. «Бруно?» Но он был такой неловкий. В небе, как видно, нет. Я не сказала ей про пальцы. «Я тебе всем обязана», — сказала она. «Не знаю почему». «Ты сохранил меня нетронутой. Я думала, что погибла, а теперь у меня ощущение, что это неправда и что все это время, три с половиной года я была здесь у тебя, целая и невредимая. Сохраняй меня такой, Людо, я в этом нуждаюсь». Дай мне еще немного времени, мне нужно возродиться. История искусства тебе сильно поможет, особенно возрождение. Не смейся надо мной. Она постояла еще минуту, потом ушла. И осталась только тень на стене. Я был спокоен. Я шел вместе с миллионами других людей по пути, где у каждого свое горе. Я пришел к дяде на кухню. Он налил мне рюмку, кратко и наблюдая за мной. «Да, это будет забавно», — сказал он. «Что именно?» «Когда вернется Франция. Надеюсь, ее можно будет узнать». Я сжал кулаки. «Да, и мне наплевать, как она будет выглядеть и что будет у нее за плечами. Лишь бы она вернулась, вот и все». Дядя вздохнул. «Уже и пошутить с ним нельзя». Меня не избавили от сплетни, что Лила — любовница Фонтиле. Я был так же безразличен к этим роскозням, как голосам, скулившим, что Франция пропала, никогда не вернется, потеряла свою душу, и что подпольщики гибнут ни за что. Моя уверенность была слишком тверда, чтобы нуждаться в проветривании, как у нас говорят о тех, кто любит говорить на ветер.